460. Много масок человеческих, но одна из самых отвратительных будет личина единения. Нужно, потронив в грязи, чтобы посметь на такую ложь, чтобы показать улыбку единению, а в глубине сердца таит гримасу злобы. Нужно представить себе весь на духа, чтобы понять, насколько такой человек нарушает человеческое достоинство. Итак, часто происходит такое безобразное явление. И как оно далеко от братства?